Глава седьмая, в которой конфетная мама готовится со скоростью света. На следующий день утром конфетная мама долго перебирала разноцветные носки, раздумывая, какие из них сегодня выбрать. «Может быть, надеть один носок блакитного цвета, а второй — пюсовый?» Роясь внутри корзины, спросила она у детей. «А может быть, вот эти?» — предложил Маркус, вытаскивая наугад два носка. «Гриды перловые и мадженте?» — задумалась Аусма. «Ну хорошо, давай. Давно их не видела». Каждый раз, когда мама произносила, как правильно называется цвет того или иного носка, дети очень удивлялись. «Мама, на день сегодня розовые и серые носки», — Предложил на днях Эмилия. «Расцветка этого носка называется гортензия, а этот тон бусый», — поправляла конфетная мама. «Дети». «Вы что, не чувствуете полутонов цвета? Серые бусы имеют совсем разные оттенки. Бусы — это же не просто серый цвет, а серый с синим отливом. А гортензия — это не розовый, а грязно-розовый цвет. Посмотрите внимательно». Но дети особой разницы не видели, им было, в общем-то, все равно. Но они уже давно привыкли не спорить с мамой по пустякам. Раз-два и готово. Мама стояла перед зеркалом в новых носках. «Ну как?» — спросила Эмилия. «Какое чувство?» «Какое волшебство дают эти носки?» Ковыряя в носу, спросила Марута. «Пока не понимаю», — пожала плечами конфетная мама. Порой, надев носки, она не сразу понимала, какие именно чудеса будут с ней сегодня происходить. Однажды она надела один носок силкового цвета, а другой — цвета испуганной мыши. Весь день никаких чудес не замечала и лишь к вечеру поняла, что умеет жонглировать мячиками. Решив приготовить на ужин фруктовое пюре, она взяла в руки яблоки и неожиданно для себя начала имеловко жонглировать, так как это делают настоящие артисты в цирке. «Пить хочу», — сказал Маркус. «У нас в холодильнике есть компот?» «Вот, держи», — протянула чашку мама. Мама сбегала на кухню, достала из холодильника вишневый компот и принесла его назад. А прошло не больше секунды. «Ого!» — подпрыгнула от удивления Эмилия. «Вот это скорость!» «Носки», — догадалась мама. «Это они мне придают такую сверхскорость. Интересное волшебство, очень полезное». В эту секунду раздался звонок по телефону. Конфетная мама сняла трубку и услышала взволнованный голос Фабрицио. «Аусма, беги скорее вниз в кондитерскую». Задыхался от волнения повар. «Тут срочно нужна твоя помощь». «Сейчас буду», — ответила конфетная мама. Фабрицио не успел даже положить свой телефон в карман, а конфетная мама уже стояла рядом с ним. «Я уже здесь. Что случилось?» — спросила Аусма. В кондитерской было непривычно много людей, буквально яблоку негде упасть. И самое удивительное было то, что все покупатели были лишь мужчины. У каждого из покупателей были роскошные усы. Такого количества усатых мужчин, которые собрались в одном и том же месте, конфетная мама никогда раньше не видела». «Нам срочно нужны три пирога с черникой», — попросил высокий мужчина с пышными, как у маржа, усами. «А еще два лимонных, три яблочных, один шоколадный торт с бисквитами. А еще пирог с помидорами, малиной, брусникой, и маковый рулет», — добавил другой усатый покупатель. «И двадцать шесть булочек с ванилью». «А бисквиты с творожным кремом у вас есть?» — протиснулся к прилавку полный мужчина с тонкими усиками. — Заверните мне дюжину. — А еще пирожки с ананасами. Двенадцать штук, но лучше двадцать. — выпалил еще один посетитель с длинными усами. — Видите ли, в чем дело. Сегодня нашему союзу усачей исполняются ровно сто лет. — пояснил мужчина с самыми красивыми усами. — Мы хотели сегодня отметить это замечательное событие, но совсем забыли заказать к столу что-нибудь вкусное. — Как долго ждать наш заказ? — с надеждой спросил толстяк. «Два часа, три или дольше?» «Боюсь, мы до завтра не управимся. Развел руками фабрицу. «Вам нужно было сделать заказ заранее, ну, хотя бы за пару дней». «Минутку», — улыбнулась конфетная мама. «Спокойно, сейчас все будет. Обождите несколько минут, я скоро вернусь». Конфетная мама исчезла на кухне, и уже буквально через десять минут все, что заказывали усатые покупатели, стояло на прилавке. Ого! «Чудеса!» — обрадовался Фабрицио. «Новые носки. В этом весь секрет твоей скорости?» «Да», — кивнула конфетная мама. «Сегодня я все делаю, словно ураган. Кулинарный ураган», — уточнила Аусма. Усатые посетители расплатились и вышли из кондитерской. Но не прошло и пяти минут, как на этот раз торговый зал заполнили исключительно бородатые мужчины в шортах, подтяжках, брюках и в прусиновых штанах. «Мы не могли дождаться, когда эти усачи наконец-то покинут вашу кондитерскую. Не хотелось с ними толкаться у одного прилавка», — выпалил председатель бородатого общества. «Добрый день», — улыбнулась конфетная мама. «Нам нужно срочно заказать у вас сорок три яблочных пирога», — поглаживая кладистую бороду, произнес высокий мужчина с рыжей бородой. Он был чем-то похож на капитана дальнего плавания. «У вас тоже юбилей?» — удивился повар Фабрицо. «Да, нашему бородатому братству сегодня ровно сто лет», — кивнул председатель Мартин. «Общество усатых тоже сегодня сто лет?» — ответил Фабрицо. «Да, так вышло, что два наших общества, бородатых и усатых, основали два брата». Александр и Мартин. Они жили в нашем городе сто лет назад. У Александра были длинные закрученные усы, а Мартин носил большую пышную бороду. Александр основал союз усачей, а Мартин создал союз бородачей. Они все время спорили, что для мужчины важнее усы или борода. Однажды братья окончательно поссорились, и с тех пор... «Усатые, бородатые терпеть друг друга не могут. Мы их, а не нас». «Мы стараемся держаться от усатых подальше», — пояснил невысокий бородатый мужчина. «Настоящий мужчина должен носить бороду, а не усы. Нам зайти через пару часов или ближе к вечеру», — решил уточнить Мартин. «Что вы! Буквально несколько минут, и все будет готово!» — ответила с улыбкой конфетная мама. — Сегодня я готовлю словно вихрь. — Нужно запомнить оттенок этих носков, — улыбнулся Фабрицио. — Если работать с такой скоростью, то кондитерская будет процветать. — Верно. Работать в таком темпе — сплошное удовольствие, — ответила конфетная мама. — Все успеваешь, и все довольны. Она отправилась на кухню и буквально за 10 минут, приготовила 43 яблочных пирога, а еще пирог из арбузных корок, горько-кислый лимонный пирог, апельсиновый торт с кабачками, профитроли и пудинг с горьким миндалём. «Отлично, теперь можно и отдохнуть», — снимая волшебные носки, подумала конфетная мама.